Глава 16. Курительные палочки наполняли комнату запахом сандала. Я сидела перед импровизированным алтарем в позе лотоса и мрачно молилась. Мрачно это потому, что уже третий час. В целом ситуация очень напоминала попытки дозвониться в службу поддержки крупной сетевой компании перед праздниками. Точно так же, либо занято, либо в голове включается голос робота с сообщением, что «Ваш звонок очень важен для нас». Понятно, что у Сияна на молитвы никакой автоответчик не стоит, но мое воображение прекрасно справлялось само. А все почему? А все потому, что иного способа достучаться до Бога я не знаю. Из китайских новелл и дарам я уяснила, что если устроить Богу храм, даже самый маленький, с коробкой для обуви, например, сунуть туда алтарь, на алтарь изображения Бога, то все, небесному созданию никуда не деться, молитву он услышит. Хрен знает, действуют ли насья на эти законы, но другого способа достучаться до божественной сущности я просто не знаю. А мне очень нужно, очень. Я зло прищурилась на алтарь. Портрет башка, собственноручно нарисованный мною на хорошей бамбуковой бумаге, и наспех, втиснутый в рамку из того же полезного растения, угрюмо уставился на меня в ответ: Да, не красавчик. Ну не художник я, химик. Как смогла, так и нарисовала. Между прочим, здешние статуи в золоте, понатыканные по большим храмам, тоже далеки от портретного сходства с оригиналами. И ничего, связь работает. Я упертая, я достучусь. «Да хватит уже!» – взвыл вдруг в голове отчаянный голос Бога. Темнота вокруг меня стремительно сгустилась, рисуя уже знакомое нигде. «Откуда-то из-за моей спины выскочил встрепанный, заспанный и ужасно злой сиян, который очень натурально шипел и почти плевался кипятком, как чайник, под которым забыли прикрутить газ». «Это что?» – возопил он некультурно тычу пальцем в алтарь, который неведомым образом проник вслед за мной в его пустоту. «Что это такое?» – я спрашиваю. «Скайп? Или телеграм? Или телефон?» – честно доложила я, стараясь не ржать при виде того, как искреннее негодование кривит божественную физиономию. Так кривит, что сиян становится похож на свой портрет, нарисованный моими умелыми ручками. Средства связи, короче. Ты почему так долго на вызов не отвечал? Я замучилась молиться». «Я тебе что, скорая помощь?» «Зашипело божество. Или сантехник?» «Нет, ты мой соучастник», вздохнула я. «Причем заинтересованный в результате. Поэтому хочешь не хочешь, а придется сотрудничать». «Тебе мало привилегий, которые я тебе дал?» «Не, мне нормально. Но погреб надо выкопать». «Что?» — охнулся Ян, падая в возникшее за его спиной кресло. «Что выкопать? Ты вообще о чем?» «И убери эту мерзкую каракулю с моего алтаря. Это, в конце концов, неуважение к Богу. За такое у вас на кострах жгли». «Дай нормальную фотку, поменяю» покладисто согласилась я. «Не отвечай на вызов, пожалуйста. Иногда срочно надо. Если сильно занят, поставь автоответчик с функцией записи сообщения. О, господи боже. Тьфу, не уводи разговор в сторону. Какой еще погреб ты хочешь выкопать?» «Я ничего копать не хочу. Я не умею. Чем я его буду копать? Палочками для еды? Нет уж. Предпочитаю делать такие вещи мужчинами, но это я отвлеклась». «У нас проблема. Сан Линь загибается. В смысле, держать его постоянно под своей кроватью я не могу. Он даже через кляп стонет, Да и вообще, жалко парня. Его лечить нормально надо, а не издеваться над полубессознательным телом. А в моем рюкзаке время останавливается. Он там, конечно, ничего не чувствует, но и регенерация того не идет. Лекарственные бальзамы и талисманы прекращают действие. Получается, через сутки его достаешь, а он в том же стабильно тяжелом состоянии. И что делать?» «Что?» – переспросил Сиян и задумался. «Погреб копать, говорю же, — пожалуй, причем я, — потайной. Под полом моего павильона, потому что прятать Сан-Лини на территории академии больше негде, не бросать же под кустом, пусть даже в самом секретном месте, куда другие студенты и преподаватели не ходят. Помрет несчастный, а меня заметут, если я без конца стану лазить по буеракам с корзины еды и лекарств». «Ну, с одной стороны, логично», — вынужден был признать Сиян. «а я причем?» «При том, что в одиночку я никакой погреб не выкопаю», — терпеливо пояснила я, «тем более без инструментов и так, чтобы никто не заметил земляных работ посреди студенческого городка». «То есть ты предлагаешь мне его выкопать?» Дошло вдруг до божественной сущности. «Ты самое заинтересованное лицо. Раз. Больше мне все равно попросить некого. Два. Ты мужчина, в конце концов. Три. Я не муж». «Я не тот мужчина, которым, по твоему дурацкому выражению, можно копать погреб», — возмутился бог. Бр. увидеть тебя с лопатой в руках я не хочу. Пожалуй, даже в страшном сне. А других вариантов нет? Только две функции. Могу копать, а могу не копать? Ты же божественная сущность, в конце концов. Яму вырыть любой дурак может. Организуй процесс», — фыркнула я, независимо сложив руки на груди и... Хищно прищурившись добавила. «Или тебе слабо?» Не знаю, сколько веков разменял этот, прости господи, бог, но велся он, как сопливый малолетка. Тут же мигом раздулся от возмущения, покраснел, что-то злобно пропахтел себе под нос и свирепо взмахнул рукой. «Все, будет тебе яма под домиком», — проворчал он, успокаиваясь. «Э, э мне мало одной ямы, я погреб просила, но ты чего?» «И как ты себе это представляешь? Отряд гастарбайтеров на территорию академии зашлю исключительно для улучшения жилищных условий конкретно взятой студентки?» — протянул он до нельзя язвительно. «Мелкую землеройную живность призвал. Будут действовать там сообща. Если кто и заметит, неучтённого кролика или крота не придаст этому особого значения. Так вот, ты какая белоснежка? Или кто там ещё из диснеевских принцесс призывал лесных зверьков себе на помощь по поводу и без?» «Задуру не держи. Магия не вариант», — уже спокойнее уточнила я, пытаясь не пустить разочарование в голос. «Вариант? Вот свои яйца и укрепляй то, что тебе там надо. Я тебе в прорабы не нанимался». «Сменяй яму под домиком в сжатые сроки, а дальше сама уже совершенствуй и расширяй, как тебе надо. Это всё?» «Почти. Раз уж изменениями ландшафта всё равно занимаешься не ты, как насчёт подземного хода, ведущего за пределы моего домика? Мало ли, когда и зачем придётся спешно сматываться или, наоборот, возвращаться?» Деловито поинтересовалась я, прикидывая, что совсем по-хорошему вывести бы этот ход к самой стене. «Там как раз кусты хорошие, непролазные, чуть почистить и вообще красота». Вместо ответа со стороны Сияна послышался приглушенный страдальческий стон, почти сразу перешедший в скрип зубов. «Да ладно тебе, можно подумать о невесть, что прошу», — попыталась я его подбодрить. «Можно подумать, ты меня в последний раз о чем-то просишь», — ответил Сиян мне в тон. «Это значит, да, Джейсин, сию минуту все сделаю», — мило улыбнулась я, и улыбка стала лишь шире после его тяжелого взгляда. «Нечего так глазеть, сам сюда притащил, еще и в местные Рэмбо посвятить норовит». «Во-первых, небольшая яма под домиком – это одно, а полноценный лаз – совсем другое. На это зверюшкам нужно время. Во-вторых, укреплять магии, облагораживать и что там еще надо – не ко мне. А без поддержки оно рассыплется при первом же дожде, легком землетрясении, да мало ли, отчего еще. И в-третьих, вон чернила, пергамент. Рисуй давай, какого размера и куда конкретно нужен этот лаз». «С тобой временами приятно иметь дело», – подмигнула я ему, обнаружив на столике искомое. И, пододвинув кресло поближе к столику, деловито уточнила – Ты ведь не рассчитываешь, что раз уж я села рисовать, всё ограничится маленькой ямкой и узким лазом. Своя подпольная лаборатория мне тоже совсем не помешает. Война войной, а мне в этой академии ещё много лет учиться.